явление десят беневольский федька беневольский не вставая с кресел презызрение буйным чадом арея бесчувственные враги изящного федька стань сюда на каждой черте лица твоего Дикая природа наложила печать свою, но ты имеешь душу. И не обделана душа твоя резцом образованности, и закоснела она в коре невежества, но ты имеешь душу. Подыми. Федька подымает бумагу, брошенную саблиным на пол. Слушай, читает. дружись о друг с мечтой федька ах барин только был я подружился с алексеем лакеем да виши увезли его беневольский Ш -ш -ш. дружись о друг с мечтой таинственный покой сопутствует нам с неюграция печаль и сумрачная даль и будущность зарею с ней будут нам сиять. Счастливое вступление — это неопределенность будущего. Сумрак дальний приготовляет сердце к тихому, сладостному мечтанию Федьки. А? Что ты думаешь, Федька? Ничего-с, ты врешь. С ней будут нам сиять, дни мирные ублажать, Души и чувств прельщеньем, как легким сновиденьем. Федьки, понимаешь ли ты, сновиденье, а кто их поймет? Мне, Давидж, такая дурь во сне привиделась, что ваши вирши. Хочешь ты слушать или нет, как вы приказать изволите, Так слушай же и молчи, — продолжает читать, — и мрачных мыслей сын с мечтою не один. Он приплывает море туманных бурных дум, от коих взор и ум смущеньем цепенеют. Федьке, скажи правду. Страшно ли это? страшность Ты понял что-нибудь? Ничего не понялся, Беневольский с радостью. И этот дар возбуждать ужас, Самый незначащий, часто непонятной мыслью, Он неизвестен был до ныне. Это свежий листок, Вплетенный в венец поэзии, продолжает. Ах, скоро ли приспеют те дни, Золотой тот час, когда любовь отрадой Появится для нас с надеждой у сладой Надежда, ты осталась со мною, прелестная. Нет, барин, надежда плоха. Дайте рассказать, что здесь без вас приключилось. Молчание, повторяю я, и не раскрывай рта, пока тебя не спросят. Продолжают. Как обновленный свет Собой украсит роза. Гвоздика — милый цвет Тюльпан и тубероза Узорчатым ковром Блеснут предтомным взором. Федьке, сколько цветов поэзии, а? Нечего сказать, что много цветов -с. Цветы поэзии, кто вас не чувствует? Федьки, не прерывай же меня, Где б я остановился, да, Притомным взором, Как чистых мусс собором, Восторженный в эфир, Я беспредельный мир слию С непостижимым. Федьки, ты зеваешь? бесчувственный. Виноват, сударь, у меня обычай такой. Как мне зачнут сказки читать, так и задремлется. Еще бывало с молода, как наш дьячок, слово в слово, такой же мастер, как и ваша милость. Прочь со своими сравнениями в пыли таящаяся душа. Прочь, пока гнев не совсем овладел мною. Федька отходит, Садится на сундук и засыпает. Беневольский продолжает читать. Дотоль, рука с рукой, Мы по стезям незыримым Спешим, о друг, с тобой К бессмертию, в бесконечность, А там награда, вечность. И это я написал, Это излилось из моего пера. Федька, он спит, жалкий человек, в местилище физических потребностей. И все люди почти таковы, с кем я не встречался здесь, в столице. Ни один не чувствует этого стремления, этого позыва души туда, к чему-то высшему, незнаемому, но тем лучше. Как велик между ими всеми тот один, кто, как я, вознесен вовремя, Выспрь из среды обыкновенности. Рука фортуны отяготела надо мною. Я проиграл мои деньги, Но дары фантазии всегда при мне, Они все поправят. Вельможи! Цари будут снимать строю моей лиры, И золотые почести рекою польются на певца. Но я ими не дорожу, я доволен, одно славою, у великим